Глава десятая. Девять лет назад. Телефон Шабанова не отвечал. Он не был выключен, просто Пал Палыч не отзывался на звонки. Несколько раз Рощин звонил в офис, но и там отвечали, что не знают, когда прибудет начальство. Это походило на сговор. На заговор вряд ли, потому что всё слишком явно. Шабанов решил на какое-то время скрыться и предупредил своих секретарш, чтобы те его прикрыли. В недавнее, ещё советское время, так действовали мелкие конторские служащие, которые перед окончанием рабочего дня вешали на спинку служебного стула свой пиджак, предполагая с утра не являться на работу. А когда начальство начинало разыскивать отсутствующего сотрудника, предупреждённые заранее коллеги в один голос отвечали, «Да он здесь где-то, только что сидел за своим столом. Может, покурить вышел». И указывали на пиджак. Но теперь действовать подобным образом нелепо, и не только потому, что Шабанов уже не мелкий клерк, каковым, впрочем, никогда и не являлся, а крупный предприниматель, руководящий многими компаниями. Руководил, конечно, не он сам, а опытные менеджеры, но за результаты их деятельности отвечал именно Пал Палыч. Каждую секунду он должен был находиться на связи, так как порою упущенное мгновение могло вызвать огромные финансовые потери. Наконец Шабанов отозвался. «Прости, Миша», — сказал он. «Не смог принять твои звонки, был в Шереметьеве, провожал дочку и её мужа в Штаты. Хотелось побыть с ними подольше, а то когда ещё увидимся?» Это тоже глупость. Провожал он её, судя по отсутствию связи, никак не менее шести часов. К тому же Лариса почти две недели провела в Москве и вряд ли стоило ехать с ней до аэропорта. Но Рощин не стал говорить об этом. «Надо срочно увидеться», — сказал он. «Давай завтра с утра пораньше в офисе», — предложил Пал Палыч, а то немедленно не дал ему договорить Рощин. «К чему такая спешка?» — удивился Шабанов. «Я раньше семьи всё равно не успею. Да и к тому же целый день ничего не ел. Если ты не против, может, в 19.30 встретимся в одном ресторанчике на Тверской? Там тихо, есть отдельный кабинет. Мы спокойненько поужинаем и поговорим». «Запомни адрес. Если ты говоришь о том заведении, которое прикупил недавно, то я знаю, где оно находится. И потом разговор будет серьёзный». «У меня тоже есть серьёзные предложения. Я как раз хотел завтра тебе доложить». Нарисовалась одна нефтяная компания, объём добычи у неё небольшой, но по разведанным запасам на её землях перспективы сумасшедшие. Компании нужны инвестиции, но проще её сейчас перекупить». хотя владельцы менее всего думают о продаже своих акций. Есть способ взять компанию почти голыми руками. Мне не нужны сумасшедшие перспективы. Я хочу оставаться нормальным и здравомыслящим человеком, а потому желаю поговорить сегодня о том, что уже сделано тобой. О чём именно? Не по телефону. Но хотя бы в двух словах. Потому как Пал Палыч спросил по его спокойному тону, Рощин понял, что его партнёр наверняка знает, о чём идёт речь. «Я хочу поговорить о результатах аудиторской проверки предприятий, которые мы, то есть уже ты один, контролируешь». «Не понял?» — удивился Шабанов. Причём удивился весьма наигранно. Рощину не надо было видеть его лица, чтобы понять. Пал Палыч прекрасно знает, зачем его разыскивают почти весь рабочий день. А тот продолжал изображать недоумение. «Проверка ничего страшного не показала. Налоги мы платим исправно. Есть, конечно, кое-какие долги поставщикам. Я говорю о негласной ревизии, проведённой по моему указанию. Кроме того, были проверены твои личные счета в зарубежных банках и счета, открытых тобою компаний в офшорных зонах. Ничего не понимаю. Ерунда какая-то». Эта ерунда станет основной темой внеочередного собрания акционеров, которое назначено на следующую неделю. Решение собрания уже подготовлено и согласовано со всеми участниками. Резолюция проста. Вывод Шабанова из состава Совета директоров, снятие его с должности председателя правления, передача материалов финансовых проверок в налоговые органы и в прокуратуру. Пал Палыч выслушал всё это, не пытаясь возражать. а когда Рощин замолчал, спокойно произнёс в трубку. «Нет смысла в созыве внеочередного собрания, так как я представлю тебе документы, из которых явствует, что все материальные средства, которые были выведены мною за рубеж, использовались по назначению, то есть пошли на нужды нашего бизнеса. Хоть сегодня смогу тебе и подвести эти документы. К тому же мне кажется, что ты и сам не веришь в то, что я мог совершить что-то в ущерб нашим общим интересам». Просто мстишь мне за сестру. Узнал о нашем романе и решил воспрепятствовать таким образом. А мы с Людмилой любим друг друга. Об этом тоже поговорим, но в другой раз. А сегодня только о деле. Кстати, теперь я не имею к холдингу никакого отношения. Теперь всеми акциями, ранее принадлежащими мне, владеет Татьяна». Она же и внеочередное собрание проведёт, и, скорее всего, займёт освобождённое тобой место председателя правления. «Зря ты так», — ответил Пал Палыч без всякой обиды и удивления. На самом деле Рощин был уверен, что это известие удивит Шабанова более всего. Если к остальному Пал Палыч был как-то готов, уводя деньги за рубеж, он знал, что это рано или поздно станет известно, то назначение Тани главой холдинга должно было стать для него полной неожиданностью. Но теперь Рущин подумал, что Шабанов, вероятно, предупреждён и об этом. Продолжение телефонного разговора уже не имелось никакого смысла, как и в необходимости срочной встречи. Самое главное прозвучало. Но теперь на встречу стал настаивать Шабанов, стремящийся оправдаться. Он попросил Рощина дождаться его в офисе, куда подвезёт все документы, подтверждающие его полную невиновность в инкриминируемых ему преступлениях. Михаил Юрьевич скривился, когда услышал, о преступлениях сам он ничего не говорил, но точку поставить надо было. И Рощин отправился в офис. Шабанов сказал, на то, чтобы собрать все документы, ему потребуется три часа, и попросил четыре. Это означало, что Рощину пришлось бы ждать его до десяти вечера. И всё же Михаил Юрьевич согласился. Ожидая Шабанова, он сидел в бывшем своём кабинете, который пустовал с того самого времени, как Рощин решил баллотироваться в депутаты Думы. Сидел за столом и смотрел на знакомые стены, на единственную картину, украшавшую его кабинет, копию апофеоза войны Верещагина, сложенная пирамидой куча человеческих черепов. Смотреть долго не хотелось. И Рощин разглядывал фотографию, стоявшую на рабочем столе. Таня с годовалым светиком на руках. Этот снимок сделан давно, ещё была жива Ирина. Но фотографии умершей жены на столе не было, и сам же Рощин удивился теперь этому обстоятельству. Может быть, он и не любил Ирину, как должно было, ведь она ухаживала за ним в госпитале, проводя рядом всё время, отрывая минуты от других раненых, и потом он сам предложил ей выйти за него замуж. В конце концов, именно Ирина подарила ему сына. Очень скоро за этим столом будет сидеть Татьяна, а уж она-то обязательно поставит здесь фотографию подруги. В этом Рощин не сомневался. Он вспомнил, как сделал Тане предложение. Всего год прошёл, как умерла жена, и Татьяна весь этот год жила в его квартире постоянно, потому что Михаил Юрьевич мотался по стране, а ребёнка он не доверил бы никому другому. Однажды, отправляясь в очередную поездку, он обернулся в дверях перед тем, как выйти на лестничную площадку и сказал: "Таня, «Я давно люблю вас и ни о чём не прошу, кроме одного. Будьте Светику мамой». Она уже и так была ею. Святослав её мамой и звал, потому что уже не помнил другую, настоящую. Таня ничего не ответила, а Рощин потом неделю мучился. А когда вернулся, решил не возвращаться к этому вопросу никогда, потому что уверен был, она его не любит. Уважает, может быть, но любви к нему той, на которую он хотел надеяться, нет». В этом Михаил Юрьевич не сомневался. Но ведь у неё нет никого. Разве что бабушка, к которой она выбиралась иногда вместе со Светиком. Бабушка приезжала к ней сама куда чаще. Рощин не спрашивал больше и страдал. Но Таня помнила о том странном предложении и страдания Михаила Юрьевича тоже замечала. И потому спросила однажды. «Для того, чтобы стать Светику мамой, необходимо выйти за вас замуж?» Он кивнул быстро и произнёс скороговоркой «Я люблю восстание, и если вы откажете мне, то никогда и ни на ком больше не женюсь». Скорее всего, она подумала, что Рощин бобылём не останется, а новая жена вряд ли смирится с присутствием в доме посторонней, и тогда она не сможет видеть мальчика. А какой мамой окажется другая женщина, ещё неизвестно. «Я согласна», — ответила Татьяна. И улыбнулась. Но не от счастья, а от того, вероятно, что своим ответом делала счастливым человека, который любит её. К тому же принимать подобное предложение с каменным лицом, только давать лишний повод усомниться в искренности ответа. Потом было скорое бракосочетание в районном ЗАГСе. А свадьбы, как таковой, не было. В городской квартире вокруг небольшого стола сидело не так уж много народа. Михаил Юрьевич и Таня… Пара свидетелей, армейский друг Рощина и Лариса Шабанова, сестра жениха Людмила, Пал Палыч. Первая брачная ночь тоже была, но только не сразу. А в тот вечер, проводив гостей, Рощины некоторое время посидели вдвоём, а потом удалились каждый в свою комнату. «Я должна привыкнуть к своему новому положению», объяснила молодая жена и добавила. «Я уже много лет люблю одного человека, который давно живёт за границей». Я не могу его забыть. Михаил Юрьевич и не настаивал. Он и без того был счастлив. Полюбопытствовал только, не надеясь на её ответ. Кто хоть тот человек? Мой одноклассник, Коля Тарганов. Он хороший, и ревновать к нему не надо. К тому же я не увижу его теперь никогда. Но Рощин и не собирался ревновать. И теперь, сидя в своём кабинете, он смотрел на фотографию жены и сына, ни о чём не думая, кроме как о своём счастье. В приёмной работал телевизор, звучали киношные выстрелы и взрывы. Герои-полицейские расправлялись со злодеями-мафиози. Был одиннадцатый час. Понятно стало, что Шабанов наверняка уже не приедет. Пал Палыч должен основательно подготовиться к важнейшему в своей жизни разговору. И даже если позвонить ему сейчас, то он придумает кучу причин, чтобы перенести встречу, а, скорее всего, вообще не снимет трубку. «Бах, бах, бах!» – звучало за стеной. Рощин вышел из-за стола. В последний раз посмотрел на фотографию жены и ребёнка. Направился в приемную. Фильм был не то чтобы старый, но его уже не в первый раз крутили по телевидению. Герои-полицейские, как водится, сплошь красавцы с благородными лицами. а их противники – деклассированные уроды-маньяки, но жёны у мафиози были прекрасны. Полицейским же не везло в личной жизни. Невесты уходили от них одна за другой к адвокатам и зубным врачам. Благородные полицейские с невысокой зарплатой страдали и боролись с хорошо организованной американской преступностью. «Сейчас закончится», – объяснил Колосов, поднимаясь из кресла. «Было заметно, что ему не хотелось уходить». «Сказать чем?» — спросил Михаил Юрьевич. «Я знаю», — вздохнул Денис. «Просто девушка здесь очень красивая. И получше бывают», — усмехнулся Рощин. Колосов спорить не стал. В конце концов, не каждый может взять в жёны такую, как Татьяна Владимировна. Зазвонил телефон. Рощин снял трубку и услышал голос Алисы Шабановой. «Михаил Юрьевич». Спросила она, хотя наверняка узнала голос Рощина. «Папа только что пришёл в себя и просил вам передать, что встреча переносится». «Пришёл в себя?» – удивился Рощин. «А что случилось?» «Папа приехал домой и почувствовал себя плохо. Я вызвала врачей, ему сделали кардиограмму». Алиса вздохнула. «Сказали, что у него обширный инфаркт. Необходима срочная госпитализация, и они его сейчас увезут в больницу». «Ну ладно», – согласился Рощин. В другой раз с ним пообщаемся. Не сомневаюсь, что с ним всё будет нормально. Он мужик крепкий, не старый. Ещё и пятидесяти нет. Врач то же самое сказал. Ну вот видишь, успокоил девушку Михаил Юрьевич. Всё обойдётся. У тебя самой как дела? Как твои экзамены в театральной? Всё сдала. Сегодня списки поступивших вывесили. И я в них есть. Поздравляю, сказал Рощин. А Колосову приказал. Вырубай фильм. Домой поедем. татьяна встретила мужа на крыльце дома рощин поднялся по ступеням обнял ее и сказал прости что поздно мы с денисом заехали поужинать чтобы дома сразу спать лечь когда вернемся они вошли в дом михаил юрьевич заглянул в комнату ребенка и посмотрел на спящего сына в комнате был полумрак на тумбочке бледно светила под зеленым колпаком лампа ночника как спокойно прошептал рощин я вот так же в казарме Когда ещё в училище начинал, просыпался ночью, смотрел на зелёную лампу над входом и думал, что впереди долгая и счастливая жизнь. Он хотел ещё что-то добавить, но с улицы долетело лёгкое тарахтенье двигателя подъехавшей машины. Потом скрипнули открываемые ворота. «Кажется, я знаю, кто это», — вздохнул Рощин. И, поцеловав жену, шепнул ей «Спи». Таня осталась в комнате ребёнка и сквозь закрытую дверь услышала, как кто-то вошёл в дом. Рощин произнёс «Тебя же в больницу отвезли». «А я отказался от госпитализации», — ответил ему голос ночного гостя. «Через пару часиков дочка снова вызовет скорую, и тогда уж они меня отвезут». «Зачем тогда приехал?» «Договориться с тобой». Только сейчас Таня сообразила, кто приехал. Она бы вышла поздороваться с Шабановым, но разговор её мужа и Палпалыча, по-видимому, шёл о делах, и потому она осталась в комнате. «Я хочу вернуть средства, которые ты считаешь украденными, а взамены отдаешь отдаёшь мне все материалы аудиторской проверки, отменяешь мне очередное собрание. А на ближайшем отчётном я сам подам в отставку». «Не согласен», — ответил Рощин. «Очередное собрание только в следующем году, в марте. Лучше уволить тебя сейчас». «Для кого лучше?» «Для дела. Всякая огласка только повредит делу, приведёт к потерям ещё большим. А так я всё верну и уйду спокойно. Сколько я должен?» «140 миллионов долларов. Это только то, что можно доказать по всем твоим липовым контрактам». «Сколько?» — удивился Шабанов. «Но 40-50 — это куда ни шло. Нет, такую сумму я отдать не смогу». У тебя дом на Рублёвке с гектаром земли. Есть ещё собственность за границей. А знаешь, сколько мне стоило оплатить долги твоей сестры? Она ведь ежемесячно тысяч по двести триста в рулетку спускает. И не рублей, между прочим». «Я учту её долги при нашем расчёте», — ответил Рощин. «Если ты пообещаешь больше не подходить к ней». «Не я так другой», — рассмеялся Шабанов. «У твоей сестры Люды лудомания». «Что?» — не понял Михаил Юрьевич. «Страсть к игре», — объяснил Шабанов, уже не смеясь. «Я разберусь с этим как-нибудь без твоей помощи. Но сейчас в моём кабинете лежат конкретные материалы на тебя. Я готов погасить долги, только сначала определимся с суммой. Хорошо, пусть будет 140 миллионов, о которых ты говоришь, но вычтем налоги, которые теперь платить не придётся». «Кроме того, я готов вернуть акции, которые ты мне подарил. Хотя на самом деле не подарил, а оплатил мои услуги, когда лично я решил все вопросы, связанные с наездами на твои предприятия. Открылась входная дверь, в дом зашёл Денис Колосов. Там Суркис во дворе топчется», — сообщил он хозяину. «Что с ним делать?» «Пусть он там, Пал Палыча, дожидается. Недолго уж. Хотя ладно». Рощин посмотрел на Шабанова, словно раздумывая, сколько тому ещё осталось находиться в его доме. «Пусть здесь посидит, только тихо. Ребёнок спит. А мы ненадолго в кабинет поднимемся». «Ну вот и славненько!» — обрадовался Пал Палыч. «Давно бы так, а то ничего славненького!» — оборвал его Рощин. «Сейчас ты напишешь заявление об уходе с поста по причине болезни и расписку в том, что обязуешься вернуть позаимствованные тобой деньги». Таня слышала, как муж Шабановым поднимаются по лестнице. Потом шаги их стихли. Но в дом вошёл ещё кто-то. «Только ты потише, Влад!» Прозвучал приглушённый голос Колосова, обращённый к вошедшему. Ребёнок на первом этаже спит. Войдя в кабинет, Рощин подошёл к столу, но не стал садиться в кресло. Встал рядом и кивнул Шабанову. «Располагайся поудобнее, бери бумагу и пиши всё, что я сказал». «Сколько я должен вернуть?» 140 миллионов. Смогу только 50, но у меня сейчас даже и таких денег нет. У тебя есть гораздо больше. Смогу 50, а в придачу акции. Их у меня почти на 10 миллионов. Рощин подошёл к окну, посмотрел на тёмные окна противоположного дома. Какие долги у Людмилы. На сегодняшний день она не должна никому. Но я только в этом году выдал ей почти полтора миллиона баксов. Не веришь? Спроси у неё. хотя она будет отпираться». Рощин смотрел в окно и молчал. «Так сколько я должен вернуть?» поинтересовался Пал Палыч. «Пиши расписку на 60 миллионов. Объясни, на что их брал, а срок возврата укажи задним числом, скажем, 1 июля этого года». Шабанов прищурился, но спорить не стал. Подвинул к себе лист бумаги, вынул из кармана Паркер с золотым пером и начал писать. «А ты мне сейчас отдашь документы или только расписку в том, что я получу документы в обмен на возвращенные средства?» — спросил он. «Я тебе ничего не должен», — ответил Рощин после некоторой паузы. Теперь он не смотрел в окно, а наблюдал за тем, как Шабанов вводит пером по бумаге. Пал Палыч отложил лист в сторону и придвинул к себе другой. Нацелился на лист Паркером и произнёс вслух. «А теперь заявление об отставке». Начал писать и продолжал говорить, теперь уже обращаясь к Рощину. «Как ты предполагаешь отправить деньги на счета? Если возврат средств за невыполненные контракты, то всё равно попадёшь под налоги. Хочешь, 50 лимонов верну наличными. И их быстро сюда доставят, всего-то полтонны бумаги». «А на что ты надеешься, ставя во главе холдинга Татьяну? У неё же никакого опыта. Разве только диплом Академии народного хозяйства. Или как там она теперь называется?» Он закончил писать и произнёс с удовлетворением. «Всё!» Михаил Юрьевич шагнул к столу и взял в руки оба листа. Пробежался глазами по текстам. «Может, сейчас отдашь мне документы проверки?» Спросил Пал Палыч. «Где они у тебя?» Рощин показал глазами на стол. «Здесь. Так отдашь?» «Я тебе ничего не должен. И что теперь?» «А теперь пошёл вон. Зря ты так». Произнес Шабанов, шагнув к двери. О себе не заботишься, так подумай хотя бы о ребёнке и жене. Не понимаю, зачем ты и её подставил, подарив ей свой бизнес. Дело это не женское, опасное к тому же, не ровен час. Пал Палыч вышел в коридор. «Вон отсюда, крыса!» Закричал ему вслед рощин. «А если будешь мне угрожать...» Он замолчал. Пал Палыч остановился в коридоре. До лестницы, ведущей на первый этаж, оставалось не более пяти шагов. «А я и не угрожаю», — произнёс он негромко, снова обращаясь к самому себе. «Я хотел по-доброму расстаться. Но раз этот идиот ничего не понимает, другого ничего не остаётся». Он вынул из кармана пиджака пистолет, опустил предохранитель и шагнул к кабинету. Таня услышала крик мужа, поднялась с кровати и выглянула из комнаты. «Что-то случилось?» — спросила она у Дениса. «Всё нормально», — ответил Колосов. «Отдыхайте». Но заметно было, что он и сам не понимает, что происходит. И в это время на втором этаже раздались выстрелы. Суркис рывком выскочил из кресла и направил на Дениса пистолет. «Дёрнешься, убью», — сказал он. И быстро посмотрев на Таню, приказал. «А вы, Татьяна Владимировна, вернитесь к себе. Ничего ужасного не будет». «Я у себя дома», — возразила Таня. «Зайдите в комнату, я сказал», — повторил раздражённо Суркис. Но Таня и не думала закрывать дверь. «Не дури, Влад», — негромко произнёс Колосов и посмотрел наверх. Тут к перилам лестницы подошёл Шабанов. Он увидел, что Татьяна, приотворив дверь комнаты, наблюдает за ним и крикнул Суркису. «Владлен!» «Мне нужна твоя помощь». Тут же он вскинул руку с пистолетом и дважды выстрелил в Колосова. Денис рухнул на спину. Только теперь Таня наконец поняла. Происходит страшное. Уже произошло. Она бросилась к кровати ребёнка, схватила на руки проснувшегося Святослава, хотела выбежать из дома, но успела только выйти из комнаты. По лестнице очень спокойно спускался Шабанов. «Вернись на своё место», — приказал он. Татьяна, продолжая держать на руках испуганного ребёнка, быстро вернулась в комнату, чтобы запереться изнутри. Но, захлопнув дверь, вспомнила, что у двери этой комнаты нет ни замка, ни внутренней задвижки. Она пыталась придержать створку, но Пал Палыч распахнул дверь без особого труда. Таня едва успела отскочить и опуститься на кровать. Шабанов вошёл стремительно и сразу выстрелил трижды в стену возле головы Татьяны. «Если меня сдашь», — сказал он. «Светика не станет в ту же самую секунду, и бабушку твою не пощадим». Таня молчала. Тогда Пал Палыч поднёс руку с пистолетом к её лицу. «Хотя зачем мне лишние хлопоты?» Шабанов прижал ствол к виску Тани. Таня зажмурилась. Вместо выстрела раздался щелчок. Пал Палыч улыбнулся зловеще. «Повезло тебе, патроны кончились. Ну ничего». Он вынул из пистолета пустую обойму, положил её в свой карман, потом зарядил пистолет и снова наставил его на Татьяну. «А ведь я тебя любил», — уже без улыбки произнёс Шабанов. «Когда увидел тебя в первый раз, то сразу подумал, вот какая мне нужна. Хотел тебя как-то привлечь к себе. Но ты ведь как слепая ничего не замечала. Мишка гад меня опередил. Тогда ещё подумал, что надо его». Святослав заплакал тихо, и тогда Таня сказала, «Я никому не скажу, что видела вас здесь. Даю честное слово». «Ну и правильно», — кивнул Пал Палыч. «А я в таком случае Светика не обижу. Тебе же всё равно никто не поверит, а ребёнка и бабушки твоей не будет. О них подумай. Вызови ментов и скажи, что сама убила мужа. А лучше сразу застрелись». Он вышел из комнаты и начал подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж. Таня осталась сидеть в комнате. Её начало трясти от страха, но она продолжала успокаивать сына, надеясь, что теперь смерть пройдёт мимо них обоих. Через какое-то время за дверью прозвучали шаги. Шабанов со своим человеком спустились сверху. «Этих тоже надо гасить», — донёсся до Татьяны тихий голос Суркиса. «Изобразим ограбление». Пал Палыч ответил, даже не пытаясь понизить голос. Тогда наше родное демократическое государство себе весь холдинг захапает, чтобы потом раздербанить по кускам и нужным людям продать. Но только нас с тобой там не будет». «А Людмила?» — спросил Суркис. Что ответил Шабанов, Татьяна уже не услышала, потому что открылась входная дверь, а за мгновение перед этим что-то со стуком упало возле двери её комнаты. «Чуть позже Таня услышала, как отъехала машина». Подождала немного, вышла в гостиную и сразу увидела лежащий на полу пистолет, схватила его, хотела подняться наверх к мужу и поняла, что бесполезно. Звать милицию было поздно, но она всё же набрала номер и заплакала.